Глава сорок седьмая Прекрасно зная, что он не появится, пока не соскребет с себя всю грязь и не приведет себя в порядок, она ждала в его комнате. Он никогда не приглашал ее сюда, и она не совала сюда нос. Она осмотрела рисунки на стенах, анатомические наброски и зарисовки, что заполняли половину комнаты. Она легла на его кровать в другой половине комнаты, безупречно японской, прямо под свесом крыши. На маленькой полке, лицом к кровати, стояла картина в рамке, прикрытая шелковой салфеткой с вышитыми на ней летящими в ночи цаплями. Лежа на боку, леди Мурасаки протянула руку и подняла шелк. Он закрывал великолепный рисунок, изображавший ее саму, обнаженной в ванне замка. Карандаш и мелок, чуть подкрашенные пастелью. Рисунок был подписан символом «Вечность восемью взмахами кисти» и японскими иерогрифами «Травяного писания». не совсем точно означавшими «цветок на воде». Она долго смотрела на него, потом прикрыла шелком и закрыла глаза. На память ей пришли строки из поэмы Йосана Акико. «Средь звуков, что мой Кото издает, есть звук один, таинственный, чудесный. Он из глубин души моей исходит». На второй день, вскоре после рассвета, она услышала шаги на лестнице. Щелкнул ключ в замке, и Ганнибал предстал перед ней, усталый и взъерошенный, с рюкзаком в руке. Леди Мурасаки уже встала. «Ганнибал, я хочу слышать твое сердце», — сказала она. В Сердце Роберта уже замолкло. Твое сердце остановилось в моем сне. Она подошла к нему и приложила ухо к его груди. «От тебя пахнет дымом и кровью. А от вас пахнет жасмином и зеленым чаем. От вас пахнет миром». «Ты ранен?» «Нет». Ее лицо прижималось к груди Ганнибала, там, где висели солдатские медальоны. Она вытащила их из ворота его рубашки. «Ты снял их с мертвых?» «Каких мертвых вы имеете в виду?» «Советская полиция знает, кто ты. Ко мне приходил инспектор Папиль. Если ты пойдешь прямо к нему, он тебе поможет». «Эти люди еще не умерли. Они очень даже живы. Они во Франции?» «Тогда сдай их инспектору попелю «Сдать их французской полиции? Зачем?» Он покачал головой. «Завтра воскресенье, правильно?» «Да, воскресенье». «Поедемте завтра вместе со мной. Я за вами зайду. Я хочу, чтобы вы вместе со мной взглянули на одного зверя. И тогда вы сами скажете, следует ли ему бояться французской полиции». Но инспектор Папиль... «Когда встретите инспектора Папиля, скажите ему, что у меня есть для него письмо». И Ганнибал покивал ей. «Где ты моешься?» «В лаборатории, под пожарным краном», — ответил он. «Как раз туда я сейчас и отправлюсь». «Поесть не хочешь?» «Нет, спасибо». «Тогда поспи», — сказала она. «Я поеду с тобой завтра». «И послезавтра». «И послепослезавтра».